Горе после того, как рухнула Берлинская стена, а вместе с нею все, что разделяло, обещало перемены или грозило ими обернуться, я случайно встретил ее снова, если верить, что случай — лукавый сводник. Не в Наумбурге, этом городке, который теперь можно было посетить без разрешения на въезд и без государственного контроля, я увидел ее перед главным входом Кёльнского собора — Вернее, мне показалось, что там как будто стояла та самая девушка с утонченной верхней и полноватой нижней губой, что когда-то была натурщицей для мастера из Наумбурга. Я прибыл навстречу в редакцию западно-германского радио как раз поблизости от собора и не упустил возможности, как обычно, на коротком пути к дому радио поглазеть на летнюю круговерть у его подножья. Каждый раз возникает ощущение, будто вы попали на народное гуляние. Такое беспорядочно пестрое оживление царит на площади. И все же она стояла погруженной в себя, так сказать, одиноко. Подобные каменные мессы, стояния перед священными зданиями, были заведены с давних пор. Не хочу сказать, что это была мода, которая отвечала всеобщему сметенному настроению более того, не научно обоснованному, а простому предчувствию, вскормленному осознанием или предощущением возможного конца света. Одетые святыми или нищенствующими монахами, еретиками или инквизиторами, часами стояли тогда молодые люди без движения перед церковными порталами или в стороне. Обычно они оживали ненадолго, сделать смиренный жест благословения, чтобы окаменеть вновь. Она же стояла прямо, на небольшом расстоянии от Кёльнского собора, как ута наумбургская, так что все прихожане или простые туристы, желавшие попасть внутрь собора, проходили мимо нее слева и справа. От короны до кончиков туфель она была вся в сером, и лицо ее и левая рука, державшая складки плаща, были либо покрыты серой пудрой, либо равномерно затонированы спреем с серой краской. По стаментам служила маленькая коробка, тоже закрашенная серым и оттого выглядевшая каменной. Будь у меня в руках фотография оригинала, я мог бы сравнить. Как и на статуе Уты, на указательном пальце левой руки у нее было кольцо, обманчиво сходное с каменным украшением. Складки плаща не спадали просто, не копируя ранний или позднеготический стиль. Только там, где левая рука схватила ткань, падение было приостановлено. Но под рукой, на которой было кольцо, ткань вновь спадала к земле. И как на всех известных фотографиях, скрытой под плащом правой рукой, она высоко поднимала его ворот, так что он укрывал щеку до подбородка, часть шеи и скрывавшуюся под короной льняную повязку для волос. Я был уверен, зубчатую корону Она носила с достоинством. И ее взгляд над скругленным волной воротом плаща, ее сероглазый взгляд на окаменевшем лице устремлялся поверх всего и вся вдаль. То, что она могла видеть, казалось пугающим, если не преисполненным ужаса. Ничто не раздражало ее. Не фотографирующие туристы, не молодежь на роликах и скейтах, которая в основном держалась на почтительном расстоянии, но порой нагловато-рискованно объезжала ее. Стайка японок и японцев несколько раз поклонилась окаменевшей женщине, а потом они всей группой сфотографировались с нею. И все же никто не подходил к ней слишком близко. Всех она держала на расстоянии. Также в стороне ожидала добрых пожертвований старая жестяная мисочка. Пока я наблюдал, монеты, позвякивая, падали туда снова и снова. Мне даже показалось, что я увидел валюту. Немецкие марки и голландские гульдены, и в придачу пятидолларовую купюру. Очевидно, так она зарабатывала на жизнь. И, судя по всему, прожить на это было можно. Все время, что я стоял рядом, Она не позволила себе ни одного случайного жеста, который бы нарушил ее оцепенение. Мне стоило некоторого усилия, но все же я бросил две марки в миску, подошел ближе, еще ближе, потом совсем вплотную к ней и тонко прошептал, словно хотел напомнить об угощении, поданном в гостях. «Привет, Ута! Я ваш давешний гостеприимец», Как насчет небольшого перерыва и стаканчика колы со льдом в соседнем киоске? Ничто не шевельнулось. Никакого пренебрежительного «Осади назад, чувак!» или «Отвали!» я не услышал. Ее взгляд был по-прежнему захвачен чем-то безумно ужасным. Мне не посчастливилось увидеть даже дрогнувший мизинец на руке, которая держала не спадающий плащ. Тут ко мне, слегка прихрамывая, подошел тощий и уже немолодой человек и произнес с интонацией иностранца. «Не могли бы вы, господин, соблюдать дистанцию?» Кто это был? Очевидно, ее парень. Своего рода сутенер, который, вероятно, отжимал дневную выручку из жестяной миски. По комплекции, конечно, не Марк Граф Экехард, хотя от этого парня исходила готовность в случае чего... «Резво применить силу». «Пожалуй, я уже пойду», — ответил я и отошел, поскольку и правда уже близилось время записи на западно-германском радио. Я даже ни разу не оглянулся. Когда запись закончилась, перед собором ее уже не оказалось. Хотя в стороне от нескончаемого потока туристов стоял кто-то, кто хотел походить своим окаменевшим обликом на средневекового монаха Капуцина и получить свой, вероятно, скудный гонорар. Ближайшим же поездом я отправился в Гамбург, записывая по пути фразы, словно окаменевшая ута уже говорила со мной. Отчетливо слышен тюрингский акцент. Или в том, что она говорила, звучали нотки саксонского? Во всяком случае, она не саксонка. Только весной следующего года, после тщетных поисков ее следов перед церковью Девы Марии в Любике, перед соборами в Шпеере и Вормсе и перед мюнхенскими церковными вратами, серокаменная ута и взгляд ее серых глаз поверх высоко поднятого ворота плаща снова повстречались мне. Как ни в чем не бывало, словно стояла здесь с давних пор, Она возвышалась посреди людских потоков и воркующих голубей перед фасадом Миланского собора. Автор перечисляет города со старейшими и знаменитыми соборами – Любекская Мариенкирхе, Шпеерский собор и собор Святого Петра в Вормсе.